В общем, я лучше на поезде. Помолчали. Между прочим, жадный до витаминок Купельников нашёл нам подходящего специалиста для сортировки и первоначальной оценки индийских колониальных товаров. Благодарный за смену темы разговора, Григорий обрадовался. Ну, и кого? Бывший ювелир, после одной некрасивой истории нашедший себя в ростовщичестве и антикварном деле. Трупов на нём, на три смертных приговора и две каторга. Он точно справится. Непроизвольно оглядевшись по сторонам, Александр позволил себе лёгкую иронию. Камни взвесить, оценить, записать и в первый ящик. Монеты во второй, кусковое золото после установления веса и пробы в третий, украшения в четвёртый, ну и так далее. Довольно ослабевший, Гриша тут же спохватился и отобразил лицом вселенскую скорбь, дополнив её вздохом человека, обречённого на вечную каторгу. Ну вот, опять в командировку. К сожалению, театр одного актёра пришлось резко закрыть по вине не, кстати, зазвонившего телефона. Переждав, пока князь подтянет к себе за шнур угловатое чудо русской электротехнической промышленности и выслушав чей-то длинный монолог, Долгин максимально равнодушным тоном поинтересовался: "А что за борчуки недросли, про которых мне на воротах доложили?" Княжевич Николенька Юсупов Хотя скорее уже чистый сумароков Эльстон и несколько его друзей-соучеников по гимназии Гореевича осваивают новую настольную игру Мир войны, вроде как испытатели и даже почти соавторы. Прикармливая юнную дворянскую порсель, хм, командир точно ничего такого не случилось. Невнятно фыркнув, оружейный магнат с сомнением заглянул в свой стакан с чаем. Не начал ли там расти ледок? У нас всегда что-то где-то случается. К примеру, недавно едва не сгорел твой любимый чёрный лебедь. У них там лаборант чем-то подозрительным заболел, и пока его коллеги хлопали глазами, режимник объявил полный карантин и вскрыл сейф с ключами от системы самоуничтожения. Неделю внешняя охрана дремала в обнимку с огнемётами, пока исследователи не разобрались, что их коллегу свалила одна из разновидностей пенициллиновой плесени. Глинтвейн, будешь Оторопевший от такой новости, Долгин машинально кивнул, пропустив мимо сознания короткий разговор заказ по телефону. Надо же, стоит только съездить в небольшой отпуск на море, и такие интересные вещи мимо него проходят. Вот совсем свежие. У Дымкова новенький траулер пропал. Ушел на промысел и с концами. Все сроки ожидания вышли с запасом. Потеряв челюсть, Григорий с утвердительной интонацией предположил. и апошким, или американцам. Ещё могут норвежцы в отместку за своих китобоев. И вроде бы в одном из бюллетеней английская корыта упоминалась. Выразив своё отношение к упомянутым народам длинной материнной тирадой, господин главный инспектор условий труда вздохнул. Теперь понятно, с чего это Гаренин с Купельниковым такие хм, взъерошенные. Заметив, как поскучневший князь Характерным жестом прикоснулся, огладил скрытые под одеждой ножны с дремавшим в них узким клинком, Гриша резко насторожился. "А, ты же не в курсе". Недовольно дёрнув щекой, Огрянев перевёл взгляд на мишенное поле. "Ну, вкратце история примерно такова. Одна французская компания решила построить в России металлургический завод, выбрав для его размещения город Царицын. Провели изыскательские работы, выпустили акции, заказали оборудование. В общем, работа пошла. Всё бы хорошо. Вот только компания тоже собиралась ставить там механический завод. Крупный транспортный узел, Рязанском Волга, куча покупателей всевозможной сельхозтехники. Григорий одобрительно хмыкнул. Наш дорогой председатель совета директоров незамедлительно обратился к Горенину, чтобы тот прощупал конкурентов. Потом для надёжности Сонин натравил на них юристов, и до кучи на жаловалса ещё и Купельникову. К тому же как раз хотелось проверить своих орлов перед операциями по князю Белосельскому-Белозерскому, ну и по Брянскому рельсопрокатному заводу. Всё отработали на отлично, тем более что подрядчики обворовали и обманывали майстровой люд без всякого стеснения. Оставив в покое клинок, Александр коротко дунул на шальную снежинку. Горенин устроил Уральско-Волжскому металлургическому обществу небольшой судный день на бирже, уронив их акции до уровня мусорных бумаг. Младший сын Вениамина Ильича через газеты вылил на владельцев компании столько грязи, что те в ней едва не захлебнулись. Но лучше всех проявил себя купельников. Его трудами в цариценье едва не началась небольшая революция. В общем, завода конкурентов фактически больше нет. что не сгорело, то разломано, чуть ли не до состояния мелкого щебня. Помолчав, надворный советник Огренев поинтересовался у коллежского асессора Долгина, что обычно предпринимает власть в случае волнений или пачета бунта. Известно, что в уинской части вызвали или сразу казаков. Губернатор решил не рисковать, поэтому и то, и другое. Семь убитых на месте, под сотню серьёзно поколеченных и полсотни задержаны до выяснения. В Минфине небольшие буруленья на предмет внешней опеки над бренными останками завода. В Министерстве внутренних дел собирают следственную комиссию. Они непосредственно на Царицыне разбирают петок пожарищ на месте бывших хлебных лабазов и ремонтируют винные лавки после ученённого в них погрома. Ах, да, ещё спешно приводят в порядок дом городского полицеймейстера после визита воны толпы разгневанных горожан. В воздухе повисло молчание. Такое нехорошее. Нахохлившись, как сыч, урожденный оренбургский казак Гриша буркнул, что никогда не считал правильным использовать потомственных воинов в качестве обычной полицейской стражи. Да и то, надо еще разобраться, кто чтит заветы предков и держит себя, как полагается, а кто возгорделся без меры, ожирел и размяк. «Перестань, ты-то здесь при чем? Просто у людей терпение кончается». По всей империи ситуация как закипающий котёл, накрытый тяжёлой крышкой. До поры до времени крышка держит. Если у нас не получится, оборвав фразу, Александр чуть отвернулся. Затем вспомнил ещё кое-что и с тихой злобой процидил, что губернатору объявлена высочайшая благодарность за правильные и своевременные действия. Поднявшись на ноги, он вышел за пределы навеса и подставил лицо под снежок. постоял так, затем вернулся, но не к столику, а к стрелковой стойке, где и начал размеренно набивать обоим и крокоту. Хоть так спустить пар, представляя вместо однообразных мишеней вполне конкретные рожи. голинов на стрялке больших напольных часов, украшающих личный кабинет императора всероссийского, царя польского, великого князя финлянского и прочее и прочее и прочее, государь Николай Александрович отложил очередную искушную бумажку и потёр переносицу. Всего несколько лет прошло со смерти любимого папа, и теперь он как никто другой понимает отцовские слова о том, что самодержавное правление суть царская каторга. Все от императора постоянно что-то хотят, окружение следит за каждым шагом и словом, а милые родственнички погрязли в вечных своих дрязгах и интригах. Генералитет и новый военный министр Куропаткин настойчиво просят увеличить ассигнование на армию, чтобы по елику возможно ускорить ее перевооружение. Глава морского ведомства, великий князь Сандро и заслуженные адмиралы буквально осаждают его, выпрашивая дополнительные суммы на строительство и покупку новых крейсеров и броненосцев. Каждый из министров кабинета с превеликим усердием тянет бюджетные одеяла на себя, и все дружно жалуются на Витта, который старательно урезает финансирование военных и гражданских программ. Впрочем, Сергея Юльевича тоже можно понять. Казна и в самом деле не бездонная, и, несмотря на его поистине блестящую работу по наполнению доходной части бюджета, денег, да-с, их, похоже, никогда не будет в достаточном количестве. Еще раз взглянув на стрелки часов, показывающих два пополудни, мужчина в мундире полковника лейб-гвардии Преображенского полка подтянул поближе пепельницу с коробкой папирос и сокрушенно вздохнул. Каторга, настоящая каторга. Затянувшись душистым турецким табаком, Николай Александрович довольно смежил веки. В тот час мыслей с дел важных и государственных перескочили на недавнее пополнение личного императорского гаража, черный омо, изящно-стремительных очертаний и его уменьшенная копия нежно-молочно-белого цвета. Четырёхцилиндровый мотор, пневматическое усиление тормозов и рулевой колонки, особые анатомические сиденья и роскошная отделка салона, чрезвычайно мягкий ход подвески поистине царский подарок князя Огренева своему августейшему компаньону. Хм, да. Оценить автомобили нынче же вечером или лучше совершить привычный мацион на свежем воздухе, пострелять из ружья, поужинать с милой Алекс? А в гараж заглянуть с утра или вместо прогулки отправиться в театр? Вот только он запомитывал, что нынче представляют на сцене